Стоя в полутме, на пороге комнатушки, Белла и ее муж видели мирную компанию из трех человек, сидевшую за столиком в баре и слышали все, что там говорилось. Компания эта состояла из двоих мужчин и хозяйки трактира, мисс Аби Поттерсон. «Здравствуйте, господа! Нет, вы из-за меня не теснитесь, потому что мне еще не пришло время ужинать». Но от стаканчиков липа я не откажусь, если это он подогревается у вас вон в том кувшине. Он самый моего собственного приготовления. А если где-нибудь делают его по лучшему рецепту, будьте любезны сообщить мне адрес. Доброго вам здоровья, господин инспектор. А, вот это я понимаю. Хоть сыщиков посылай на розыски, все равно лучшего напитка, чем ваш, нигде не найдется, мисаби. Рада это слышать. Вы своих сыщиков знаете, как никто другой. Мистер Джоб Поттерсон, пью за ваше здоровье и за ваше, мистер Кибу. Надеюсь, джентльмены, вы не можете пожаловаться на обратное плавание? За ваше. Благодарю вас, сэр. «Господи, помилуй мою душу и тело!» Ах. «Вот вы как-то говорили, миссаби, что ремесло, какое бы то ни было, не кладет своей печати на человека. Вот разве в вашем брате не узнаешь Стюарта?» «Во взгляде у него светится эдкая приветливость и готовность услужить. Движения ловкие, сам подтянутый». До такого можно положиться сразу подаст тазик в нужную минуту. Ха -ха. Словом, стюарт с головы до ног. А, мистер Кибл, на мистера Кибла посмотришь и скажешь: это пассажир и по торговой части. Так и хочется открыть ему кредит фунтов на пятьсот. А помимо того, разве вы не видите, как на нем поблескивает морская соль? Ну, господин инспектор, это только вам видно. А что касается ремесла моего брата, то пора ему с ним распроститься и взять в свои руки заведения, когда я уйду на покой. Да-да, время идет, я уже не справляюсь, а заведению нужна Твердая рука. Вот. Правильно вы толкуете, что время быстро бежит, и не удержать его, как собаку с намыленным хвостом. И быстро же оно промчалось с тех пор, как мистер Джо Поттерсон и здесь присутствующий мистер Джейкоб Кибл и здесь присутствующий полицейский Чин встретились впервые, когда производилась... Опознание утопленника.